Эпилог. В течение следующих четырех лет коммунистическое правительство Польши арестовало 80 тысяч бывших членов подполья. Государственный режим считал семью Витальда врагами народа, поэтому Мария Пелецкая жила как можно незаметнее и работала уборщицей в церковном приюте. Власти засекретили документы Витальда в государственных архивах. Премьер-министр Юзеф Царанкевич наполнил истинную историю Аушвица другим смыслом. Теперь, по официальной версии, именно заключенные коммунисты, такие, как он сам, были героями, сражавшимися с мировым фашизмом и империализмом. Холокост в этой версии почти не упоминался, а группа Виттельда характеризовалась как протофашистская и малозначительная. Один из бывших лидеров подполья Тадеуш Пелчинский привез написанный в Италии отчет Виттельда в Лондон польские иммигранты начали искать издателя. Однако к рукописям Витальда никто не проявил интереса. После освобождения концлагерей в 1945 году мир испытал шок, но постепенно потрясение прошло, а в политических дискуссиях преобладала тема холодной войны. Витальда фактически вычеркнули из истории. О нем забыли вплоть до 1960-х годов, когда Пилчинский — показал отчет Витальда польскому историку и своему товарищу по эмиграции Юзефу Горлинскому. В 1975 году вышла книга Горлинского под названием «Борьба Аушвице, в которой была подтверждена роль Витальда в создании лагерного подполья. После распада Советского Союза и открытия государственных архивов в Варшаве академик Адам Цира и 60-летний сын Витальда Анджей получили доступ к пухлому кожаному портфелю с донесениями Виттельда за 1943-1944 годы. В этом же портфеле находились мемуары Виттельда о годах молодости, его заметки, а также протоколы допросов и ключ к зашифрованным именам. Впервые семья Виттельда смогла узнать о его миссии то, что он сам о ней писал. В 2000 году на основе рассекреченных материалов Адам Цира опубликовал одну из первых биографий Вительда на польском языке. Туда же вошли новые воспоминания Элеоноры, Винценты и Кона. Благодаря книге Вительду присвоили статус национального героя Польши. На Западе Аушвиц считали эпицентром Холокоста, однако история Витальда оставалась почти неизвестной. История, рассказанная Витальдом, помогает понять, каким образом Аушвиц был превращен в «Фабрику смерти». Витальд попал в Аушвиц еще до того, как немцы окончательно определились с предназначением лагеря. Витальду пришлось смириться с Холокостом. Время от времени ему было трудно осмыслить события, очевидцем которых он стал, и он пытался хоть как-то уложить все происходившее в рамки обыденности. Но Витальд отличался от большинства заключенных — и тех людей, которые по цепочке передавали его сообщения из лагеря в Варшаву и далее в Лондон, он не желал отводить взгляд от того, чего не мог понять. Даже рискуя жизнью, он продолжал действовать. История Витальда — это история мужества, необходимого, чтобы распознать зло, назвать несправедливость своим именем и проявить участие в судьбах других людей. Но я думаю, здесь важно отметить, что у эмпатии Виттельда все-таки существовал предел. Он никогда не считал Холокост крупнейшим преступлением Второй мировой войны, а страдания евреев не воспринимал как кризис гуманистических идеалов. Он был сосредоточен на спасении своих соотечественников и своей Родины. В наши дни сильное чувство патриотизма может показаться устаревшим или раздражающим, его ассоциируют с крайне правыми настроениями. Однако Витальд проводил различия между любовью к родине и национализмом. Он был убежден, что национализм – благодатная почва для нацистской идеологии. Патриотизм, напротив, давал ему уверенность в том, что он служит родине и своему народу, и был для Витальда моральным ориентиром, без которого его миссия в лагере была бы невыполнима. Да, он не смог спасти ни своих товарищей, ни евреев. Он не приносит извинений за этот факт. Напротив, в своих заключительных трудах Витальд пишет, что мы должны научиться понимать, где наш предел, хотя и призывает нас заглянуть за него. Прежде всего Витальд просит нас доверять друг другу. Именно способность доверять людям отличала его от других. В лагере, где эсэсовцы стремились сломить дух заключенных и лишить их человеческого облика, Доверие имело огромный потенциал. Пока заключенные верили в добро, их нельзя было победить. Люди Витальда умирали ужасной, мучительной смертью, но они погибали с достоинством, которого не смог отнять у них нацизм. Витальд умер, убежденный в том, что его миссия не была выполнена. Мы попытались доказать обратное. Витальду удалось передать свои донесения из Аушвица. Это союзники его не услышали. У коллективной глухоты множество причин. В ее основе лежит врожденный инстинкт человека, и сегодня мы можем открыто это признать. Большинство людей не торопятся прийти на помощь другим, особенно если сами в опасности. Нацисты рассчитывали на то, что мир оставит их преступление без внимания. Симон Визенталь, известный всему миру как охотник за нацистами, рассказывает, что когда его привезли в Аушвиц в 1944 году, охранник-эсэсовец сказал ему, «Как бы ни закончилась эта война, мы выиграли ее. Никого из вас, свидетелей, не останется в живых, а если кто-то и выживет, мир ему все равно не поверит». Витальд напоминает нам, «Пусть эта тема эмоционально тяжела». Пусть мы сами находимся в сложных жизненных обстоятельствах, но мы всегда должны пытаться понять беду ближнего. Я надеюсь, что эта книга поможет нам услышать его.